Глава 5. Опасные колдуны. Яркое утро настигло нас в золотых зерновых полях. К тому времени мы с Фелицией уже пару часов шли в обход, совершая приличный крюк, и всё ради того, чтобы вновь подойти к лозе, но уже чуть южнее, потому как ниже по течению, как сначала советовал Зер, постоянно мелькали конные патрули. Видимо, они опасались нападения со стороны Лазингара. И таким образом обезопасили подходы с севера. Я мог поспорить на что угодно, что патруль получил указание при первом контакте с войском мёртвых вернуться с докладом. Такая мера предосторожности работала и в обратную сторону. Если патруль не вернулся в срок, в городе били в колокола, и гарнизон занимал оборонительные позиции. Девочка шла, широко разведя руки и ведя ладонями по стеблям пшеницы, которые чуть-чуть не доставали ей до груди. Война отняла у неё детство, забрав дом родных и впоследствии спокойную жизнь. Обычно дети, лишившиеся родителей или опекунов, отправлялись в приюты при церквях Треединого, а дома усадьбы и земля перепродавались и становились собственностью переката. Я помню, как таким же образом в наш дом попала Лара, не пожелавшая уходить с Adepto Треединого. Уже с детства она имела склонность к науке, и чтобы хоть как-то облегчить жизнь своей новой семье, пошла служить чашницей к лекарке Анне Дламирской, что работала через две улицы от нас. Девушка прошла весь путь: была чашницей, уборщицей, кухаркой, младшим подсобником, санитаркой, помощником и наконец ассистентом лекаря. Бабушка всегда ставила её мне в пример. И даже как-то дала затрещину, когда я сказал, что вполне нормально для девушки работать, чтобы мужчина чувствовал себя комфортно. Может быть, это во мне и заговорило, тогда моя светломирская кровь, когда я, насмотревшись на богатые и знатные дома, видел, как хозяйки имений нигде не работали, а целыми днями проводили за своими делами и интересными женщинами. Ты что, это благородного из себя строишь? Заруби себе на носу, ты из простой семьи. Твой отец был шахтёром, твоя мать была землепашцем, а я спину гну на благородную миссис Цвиту для чего? Чтобы ты на пузе лёжа в потолок плевал от скуки, отчитала меня тогда бабушка. После этой взбучки я впервые устроился на работу в шахте. Потом, не сойдясь характером с начальниками бригад, пошёл разнорабочим, принеси подай. на отправку караванов в Лазингар, где также не задержался. Пробовал работать в кузнице и в цехах по обработке металла, грузил уголь, но из-за гипертрофированного юношеского чувства справедливости меня гнали ото всюду. Бабушка лишь разводила руками, мол, что с тобой делать? Горе луковое. Всё своё детство я не мог найти место, где бы мог стабильно зарабатывать деньги, и в конце концов стал мальчиком на побегушках. В основном, выполняя простые поручения знатных особ по доставке почты и небольших грузов, так и прошло всё моё детство, за которое я так и не завёл себе ни одного друга, за исключением, пожалуй, Лары. Когда же бабушки не стало и мы с Ларой начали жить вдвоём, наверное, закономерно, что рано или поздно мы оказались в одной постели. Друзья или любовники, мы были равны в отношениях, но, конечно же, Лара работала больше. А я так и оставался на посылках. Затем война. Правда, для меня она продлилась всего лишь около 3 месяцев, но о вернувшись с неё раненным и умирающим, я абсолютно потерял интерес к любой работе и даже после чудесного исцеления упорно не желал служить кому-либо. Однако моя девушка настояла на том, что в такие непростые времена я должен что-то приносить в дом. И я снова пошёл в шахты. Но после первого дня под землёй решил, что больше никогда туда не вернусь. Моя жизнь казалась очень странной. Натянутые отношения с Ларой, на которую и так свалилась клиника не вернувшиеся со войны лекаря Анни Дламирский, привели меня к мысли уйти от неё и отправиться куда глаза глядят. Наверное, поэтому, когда я стал свидетелем издевательств в переулке над маленькой девочкой, то решил вступиться за неё и хоть что-то сделать правильно. Так я получил Зэра и Фелицию с бликом. Что я делал не так в довоенной жизни, я не знал, но война расставила всё по своим местам. Путь культиватора, путешествия по городам и сёлам, драки за артефакты и смертельная опасность всё это было мне по душе. Кроме, конечно же, гибели Лары и Эйвина. Был бы у меня второй шанс, Я бы надавал Ларе, догнавшей меня в селе под Трестом пощёчин и наговорил бы такого, что навсегда бы отвернула её от меня, но зато сохранил бы её жизнь, даже ценой первых отношений и первой любви. Поля всё не кончались, а штаны и низ куртки насквозь промокли от росы. Натёртые рыбьим жиром и воском сапоги ещё держались, но вот-вот собирались капитулировать перед утренней сыростью. Однако мы уже были близко. Я чувствовал это по запаху свежести, который делил с нами южный ветер. Я уже и забыл, как пахнет что-то кроме трупов и экскрементов, и это немного скрашивало поиски обходного пути через реку. "Почему нельзя было пройти через тени по мосту?" спросил я наконец у Зэро. Его сознание всегда находилось рядом с моими мыслями. Император постоянно следил за их ходом и даже отвечал мне. иногда смеясь над каким-то аргументом, казавшимся ему детским. Наверное, мой внутренний диалог был для него чуть ли не единственным развлечением, в то время как я и искал себе неприятностей. Даже королевский шут Блик теперь позиционировал себя магом и старался соответствовать своему новому амплуа, хотя иногда высказывал глупые теории с серьёзным лицом, так что по-прежнему нельзя было понять, шутит он или придуривается. Потому что тут много культиваторов, в том числе и среди стражи, тебя просто услышат, ответил Зэр. Больше, чем в Лазингаре? удивился Блик. Я помню этот изгиб, задумчиво продолжал Зэр. Ваш охоронок стоит на древнем кладбище. Ещё в моё время тут было множество сфер, самое место для культивации Райса. Ваше величество, а можно и для нашей культивации тоже? засколил маг. Всё, что не влезет в Райса, ваша, небрежно махнул император в его сторону. Но не удивлюсь, если наш герой и тут на всех углах и заборах расклеен. Разыскивается опасный колдун, некромант, Райс Бабуин, Туллизинал и так далее и тому подобное. Мне всё равно, ответил я. Быстрее культивируюсь, быстрее вытащу Лару и Эйвина. Мисир Обратился Лари к Зеру. "А были ли на вашей памяти тут некромантские сферы?" "На моей нет, не было. Некросферы вообще редкие. Ты вон Райса спроси, он постоянно дневник гнилоуха читает. А знаешь, что самое смешное? Что он нереальный. Этот дневник создан сферой после казни некроманта на главной площади Лозингара. Так что воспоминания о событиях тоже лживы." потому что истинный гнилоух погиб гораздо раньше. Под разглагольствование Зэро мы подошли к лазе, бурно текущей на север от самого внутреннего моря. Я звучно выдохнул, уже представляя, как ступаю в холодную быструю воду, и подсознательно пытаясь оттянуть этот момент, посмотрел на Фелицию и спросил: "Ребят, а кто-то из вас умеет хорошо плавать?" Тима в очередной раз отпустила яза, и он сдавленно застонал от боли, растекающейся от отсутствующих ладоней до самых плеч. Это было странно, что оторванные кисти могут болеть, да ещё доскрежета в зубах, до тошноты и обмороков. Отдавая силы на поддержание заклинания сороконожки, маг продвигался куда-то вверх. Как же здесь не хватало его веточки, определяющей направление движения и наличия рядом культиваторов. Малое пространство внутри голема-сороконожки заставило ящера повернуть в сторону темницы. Он задыхался, часто останавливался и слушал сквозь боль, как где-то там, за слоями земли, суетилось очень и очень много людей в доспехах. Если я не смогу дышать, то так и погибну тут. Подумал Мак подползая к каменной кладке, за которой предположительно ждал спёртый сырой, но такой желанный воздух. Стальные зубья сороконожки коснулись камня и стали вращаться, пропиливая круглый паз, а после впились в него мёртвой хваткой. Ползучий голем расставил ножки во все стороны, и безглазая голова начала качаться вперёд-назад, пока каменный блок не сточил раствор, скрепляющий его со стеной. Ящер выдохнул. Перед глазами плыли чёрные круги, а совершенно неработающий мозг посылал телу голема 1 лишь сигнал ползти вперёд. Блок вывалился куда-то вниз, издав глухой звук, и голова сараконожки вылезла на открытое пространство. Камни раскрылись словно распустившийся цветок, открывая голову мага, давая доступ воздуху. Ясность сознания начала возвращаться к ящеру. И он наконец увидел, куда попал. Это оказалась такая же камера, как была у него, в которой также находился узник, правда, без цепей и иных пыточных приспособлений. До слуха я задонеслось. Стража, стража! Тут какая-то тварь, она ко мне залезла, стража! Ещер сделал глубокий вдох и приказал сороконожке вползти в камеру. "Не ори", прошепял он. кричащий, маленький, полноватый, такой же обнажённый мужик сразу же замолк и вжался в угол. "Ты, ты кто?" заикаясь, спросил он. Один триединый знал, какие мысли вызвала у него грязная, окровавленная голова с оголённым белёсым черепом, с которого недавно сняли скальп. "А ты кто?" нахмурился Яс, выделяя слова и показывая тем самым, кто тут главный. Правое ухо было вырвано, что называется с корнем, и потому, чтобы слышать лучше, Мак повернулся к заключённому, оставшимся целым левым ухом. "Я, опасный колдун Биуман", произнёс тот явно заученную и вызубренную фразу. Мак взглянул сквозь стены. Перед ним стоял обычный человек без каких-либо артефактов, с талантом к культивации не выше бронзовой лиги. "Это я, опасный колдун" «А ты вошь, тюремная!» — произнёс маг, обнажая оскал чёрных от земли зубов. «Как пожелаете, господин!» — закивал заключённый. «Так!» — взгляд мага окончательно прилип к Биллману. «Ты осуждён и схвачен, но ты не колдун. Тогда что ты тут делаешь?» «Я был начальником сыроваренной фабрики при его величестве Джастира, пока кто-то при дворе не отравился, попробовав мой сыр. Что они лепо и странно, ведь я сам проверяю все порции, которые идут во дворец, затараторил узник. А сыр ты сам после проверки к джастиру носишь? уточнил Макс, макуя спёртый вонючий воздух. Конечно же, нет! Его возит мой сын Ниуль и отдаёт лично начальнику тайной стражи. Удобно, наверное. А что, удобно? насторожился Билман, когда отец оказывается опасным колдуном. А ты получаешь по наследству целую сыроварню. Что? Нет, ни гуль не мог, быстро заговорил сыровар. Но ну, не мог, так не мог, пожал плечами ящер в своём продолговатом каменном теле. Кисти снова отозвались болью. Где мы? сквозь нахлынувшее в очередной раз головокружение спросил он. Это подвалы инквизиции Триединого. Сороканожка подползла к двери, и я приложил к ней целое ухо. За дверью суетились, слышались команды и указания. "Бьюман, ты жить хочешь?" неожиданно для себя спросил Мак, повернувшись к кузнику, и тот снова кивнул. "Тогда сейчас я буду показывать господам инквизиторам, что такое истинно опасное колдовство. А ты держись где-нибудь сзади, и если повезёт, сбежишь". Но у меня дети, куда я без них? Дети это хорошо, но только когда ты не объявлен опасным колдуном, и в случае твоей казни всё твоё имущество не переходит по наследству. Если появишься на сыроварне, то снова попадёшь сюда. Так что вот тебе мой совет, ремесленник. Выберешься отсюда, найди такое место, где трава зеленее, воздух чище, А деревья выше, где нет гнуса и даже тля листья не ест. Найди такое место и усни там. А дальше, если судьба к тебе благоволит, поймёшь всё сразу. За дверью были люди, яс их чувствовал. Они прижались к стенам и тихо переговаривались между собой. Слышалось что-то про огненную птицу и гигантскую прямоходящую свинью с человеческим телом и двуручным топором в руках. Вот так и рождаются мифы. Не удержался от мысленной ироничной улыбки Яс, перед тем как сороконожка изогнулась для удара по толстой тюремной двери.